Пойдут шутки или наступит красноречивое молчание, задумчивость не от потери места, не от сенатского дела, а от полноты удовлетворенных желаний, раздумья, наслаждения.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 после обеда Мокка Гавана на террасе.